Голова четвертая. Июль 2009 года. «Неужели здесь я и умру?» «Один. В темноте. С крысами». Росу снилась вода. «Много воды. И еда самая простая. Яичница, яблочный пирог, жареная картошка, бургеры с сыром, щедро политые кетчупом». Проснулся он в полной темноте. Телефон разрядился. Остались только часы с подсветкой. Рос дрожал и чувствовал, что у него поднимается температура. В этот миг он вспомнил о брате. Рос часто вспоминал о Рике, и воспоминания эти всегда были окрашены сожалением и чувством вины. Вскоре после гибели брата он столкнулся как-то случайно с его старым школьным другом, Джем Бейтингом. тот рассказывал, Рики знал, что Рос его не любит, и никогда не понимал, почему. «Здесь во тьме среди крыс денег с своими мыслями». Рос снова и снова мысленно возвращался к брату и с горечью думал о том, как был к нему несправедлив. Думал и о теле Бена Хейнса, гниющем на жаре там наверху. «Пройди поле чуть иначе», — и на его месте оказался бы Рос. «А может, сделаю что-то другое и смог бы спасти Бена?» Прошлой ночью Рос поднялся по лестнице, осторожно приоткрыл дверь и услышал снаружи чужую речь. В панике он бросился обратно, забыв запереть с собой засов. В горле было сухо, как в пустыне, губы слиплись, язык оказался чужим. Голова прошла, зато, осмотрев в слабом свете часов рану на ноге, Росс обнаружил там гной. Началось заражение. Если быстро не обработать рану, он умрет от сепсиса. «Здесь, в темноте, один. Необходимо промыть рану, чем-нибудь перевязать и как можно скорее». Вдруг острая боль пронзила правую руку. Рос открыл глаза и увидел два красных глаза в темноте. «Крыса!» «Его укусила крыса!» «Убирайся!» — Рявкнул он и, пошатываясь, встал. Правой ногой горела огнём. «Пошла вон!» В этот миг наверху послышался шум. «Шаги!» Рос застыл на месте. «Чёрт!» Он слишком громко закричал и выдал себя. Шаги приближались, медленные, осторожные, вниз по лестнице. Ступень, еще ступень, все ближе к нему, шаг, еще шаг, все ближе. Рос распластался, прижавший к стене, еще ближе, шаг. Другой, думай, думай, говорил себе Рос, ублюдок здесь один. Прыгнуть на него, застать врасплох. Шаги все ближе. Человек снаружи нерешительно потянул тяжелую дверь сейфа, с усилием открыл ее. Росс трясло от страха. Раздался голос. Робкий детский голос. «Эй!» Он снова нашел кнопку подсветки на часах и увидел маленького мальчика. Мальчика в лохмотьях серыми отпыли волосами. Тот изумлён и испуганно смотрел на Росса. «Привет!» — всипл, сказал Рос. Все хорошо. Не бойся!» «Англичанин?» угу. «Талибан! Уйти! Уйти!» Сообщил мальчик и, повернувшись, побежал по ступени вверх. Росс выждал несколько мгновений, размышляя, а вдруг это ловушка. Впрочем, честно говоря, ему было уже все равно. Пусть делают с ним, что хотят, лишь бы накормили и дали воды. Снаружи было светло. Мальчик, размахивая руками, выбежал на улицу. Росс захромал за ним, пригибаясь, стараясь держаться в тени, огибая столы и иногда на них натыкаясь. Добравшись до дверного проема, выглянул наружу. Все тела убрали, на ярком солнце черняла пятнами запёвшаяся кровь. Впервые на памяти Росса вокруг стояла почти полная тишина, но мгновение спустя раздался рок от мотора и металлическое лязганье. На площадь выкатился танк. «Челленджер-2», — узнал его Росс. «Одна из немногих приличных машин на вооружении британской армии». Хромая, размахивая белым носовым платком, Росс бросился к нему. Танк остановился перед ним. Люк открылся, оттуда высунулся в голову шлями. «Подвезти, приятель», — поинтересовался танкист с неподражаемым выговором к окне. «До Лондона не подбросите. Запрыгивай, включаю счётчик». Рос кое-как до танка, однако забраться в люк у него не хватило сил. Танкист и механик вышли, ему помогли. «Пресса», — поинтересовался танкист. «Он был брит наголо. На правой стороне черепа распростёр крылья татуированный орёл». «Угу», — выдохал Рос. «Из какой газеты?» «Санди Тайпс, а это...» «Давно бросил я читать. Чушь собачья, только лапшу на уши вешают, верно?» Росл улыбнулся свой ответ. Спорить он сейчас не мог. «Что они понимают? Им надо сюда поехать, и чё ж своими глазами увидеть, как тут всё?» «У вас воды не найдётся?» — попросил Росл.